Глава пятая. Исчезающее время. Первое. Вечером того же дня по коридору эхом разнесся голос жирного Оги. «Миллиган, на сестринский пост!» Когда Аллен подошел к кругу, Розули указал большим пальцем через плечо на комнату медсестер. Ален вошел в дверь с открывающейся верхней створкой. Миссис Грэндик держала металлический планшет со списком пациентов. Рядом за ее столом восседал толстяк с густыми бровями, которые были так же черны, как его прилизанные волосы, и уплетал длинный сэндвич. По жировым складкам на колыхающийся тройной подбородок стекал майонез. «Это Фредерик Милки, ваш лечащий врач». Доктор Милки, оттопырив мизинец, запихнул в рот последний кусок сэндвича и причмокнул. Потом поправил на носу очки с бифокальными линзами в пластмассовой оправе. «Присаживайтесь, мистер Миллиган», — пробормотал он с полным ртом и указал на деревянный табурет. Хм. «Итак, мистер Миллиган, скажу сразу, что я величайший психиатр в США и Европе. Милкий промокнул губы коричневым бумажным полотенцем. «Не верьте! Спросите любого, вам подтвердят!» Он снял очки, начисто вытер стекла десятидолларовой бумажкой и воззрился на папку на столе. «Ну, мистер Миллиган, что вас к нам привело?» «Ага, вот!» На его лице появилось недоумение. «Преступления совершены в семьдесят седьмом...» И с тех пор вы были у Хардинга и в Афинской психиатрической клинике. Почему же, спустя столько времени, вас перевели сюда?» Аллен объяснять не собирался. Любой человек, у которого есть хоть какие-то мозги, мог прочитать карту и разобраться. Толстяк его раздражал. Спустя почти три недели в Лиме, когда его накачивали стеллозином, и амитриптилином почти до состояния мистера Брекса, величайший в мире психиатр, вдруг спрашивает, почему его сюда перевели. Сначала Аллен думал выбрать в разговоре с Милки заискивающий тон, но потом решил, что роль умника позволит быстрее покончить с этой тягомотиной. Что ему терять? «Доктор Линднер, клинический директор, наизнанку вывернется, чтобы продержать его здесь до конца жизни». «Мне в Афинах не понравился сервис», — холодно ответил Аллен. «И я потребовал перевода сюда. Дошли слухи, что здесь отличный французский шеф-повар». мелкий хихикнул, колыхнув жиром. «Ну, no, мистер Миллиган, не знаю, почему вас перевели, но мне лично чхать на то, что там говорят о ваших множественных личностях. Мне предстоит определить, в здравом ли вы уме и насколько опасны для себя и окружающих». Ален кивнул, улыбка сошла с губ мелкие. Я задам несколько вопросов. Какое сегодня число? «30 октября тысяча девятьсот семьдесят девятого. Пять президентов двадцатого века: Картер, Форд, Никсон, Кеннеди, Вейзенхауэр. А теперь на скорость столица Греции. «Афины?» — резко ответил Аллен и не менее быстро спросил. «Ваша очередь. Столица Индии. Нью-Дели. Я горжусь знанием географии. Столица Кубы. Гавана. Я тоже. Канада. Оттава», — сказал Милки. «Пакистан. Исламабад. Норвегия. Осло. Непал. Катманду», — сказал Аллен. Еще несколько вопросов. Аллен, наконец, припер величайшего психиатра США и Европы при помощи Замбии. Зардевшись от проигрыша, Толстяк произнес. «Ну, мистер Миллиган, обследование продолжать нет смысла. Я не вижу никаких признаков психоза или невменяемости. Скажу судье, что вам здесь нечего делать, и что вы можете вернуться в Афинскую психиатрическую клинику. С сегодняшнего дня отменяю препараты». Аллен нетерпеливо заерзал на табуретке. «У них с Ричардом выдался хороший день» и ему не терпелось поделиться с пареньком новостями. Он выдавил. «Это все при условии, что вы назовете мне столицу Замбии?» «Простите, док, я не знаю», — отозвался Аллен, направляясь к двери и ухмыляясь, что ловко провел эскулапа. «Значит, победили меня моим же оружием», — произнес Милки. Аллен взялся за ручку двери. «Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь». «Не хочу портить вам удовольствие, мистер Миллиган». Но столица Замбии Лусака. Ален вернулся к себе в комнату, как в воду опущенный. И все-таки он был доволен результатом. Его адвокаты будут рады узнать, что именно собирается написать Милки в отчете. Он позвонил алану Голдсбери и попросил обязательно вызвать Милки на слушание третьего ноября. Теперь все под контролем. Он доказал Милке, что знает его мир. Вот это действительно надо отпраздновать. Пора всерьез задуматься о зимургии. Второе. Ломка после отмены стеллозина поначалу вызвала у Алина чувство усталости и обессиленности. Пока лекарство выводилось из организма, Он не мог спать, а потом, впервые за несколько недель, почувствовал себя живым. Органы чувств стали замечать то, что прежде крал Стеллозин. Он знал, что три дня идет дождь, но только сегодня утром заметил, как громко дождевые капли барабанят по оконному стеклу. Пораженный он вглядывался сквозь сетку и решетку. Дождь его гипнотизировал и умиротворял. Воздух, который просачивался сквозь щели в старой замазке, был как будто чисто вымыт и пах свежестью. ален не просто чувствовал себя живым. Впервые после Афин он чувствовал себя самим собой. Он провел расческой по волосам и вышел из камеры с куском мыла зубной щеткой и полотенцем, чтобы освежиться перед завтраком. Войдя в умывалку, услышал голос Бобби. Тот велел Ричарду помыть за ушами. «Утречко-то какое!» — произнес Аллен. Бобби передал ему бритву. «Новое! Побрейся, пока санитары не принялись за зомби. Они одним лезвием пользуются раз двадцать, а то и больше». «Есть план», — сказал Аллен. «Побега?» «Нет. Как сделать приличную выпивку?» Бобби оглянулся, убедиться, что их не подслушивают. Над чем помочь? Во-первых, нужны продукты. Первым делом хлеб. Стирьте побольше за завтраком и пронесите в блок. Зачем хлеб? – спросил Бобби. – Для дрожжей, друг мой. Для брожения. Смешай его с фруктовым соком и сахаром из буфета. И воля, вино готово. Наше тюремное бухло. «Жрачка! Все в очередь!» — заорали санитары. Очередь на жрачку медленно ползла в сторону кухни по трехсотметровому туннелю с шипящими трубами парового отопления. В столовой стояло семьдесят пять столов на четыре человека и вращающиеся табуреты, привинченные к полу. Столы с паровым подогревом не давали еде остыть. Старые грузные женщины разносили пластмассовые подносы. Из столовых приборов полагались только ложки. На завтрак были овсянка, яйца вкрутую, хлеб с маслом, молоко и апельсиновый сок в пенопластовой чашке. Хлеб не ограничивали, и Аллен шепнул Бобби брать как можно больше, не вызывая подозрений. Тот передал приказ Ричарду. Гейб был четвертым за их столом. На тарелке великана лежала двойная порция. Он молча и сосредоточенно отправлял еду в рот. Ложка лишь раз застыла на полпути. Он заметил, как трое товарищей запихивают за пазуху хлеб, когда не смотрят санитары. Нахмурился, но промолчал и снова принялся за еду. Бобби прошептал. «Беля, как мы пронесем в отделение сок? Нальем в карманы?» «Нет, это апельсиновый. Нам лучше тот, что дают на обед. Виноградный». «Я уже все придумал». Чело Гейба снова потемнело. «Ну, хватит!» — прошипел он. «Суете хлеб в рубашки, собирайтесь красть сок, накуя ну вам!» «Видишь ли, мой могучий друг!» — пояснил Ален, пряча за пазуху очередной кусок. «Мы собираемся делать вино». «Вино из хлеба с соком?» «Ага. Кстати, ты тоже прихвати хлеба. Если повезет, через две недели у нас хватит пойла на всех вменяемых». «Это вроде бормотухи, которую делают в тюреге». «Типа того. Немогин Дэвид, но тоже сойдет». Вернувшись в отделение, они спрятали на нижней полке в шкафу Аллена в общей сложности больше буханки хлеба. Гейб уселся на унитаз, закинул ноги на кровать и сцепил руки за головой. Ричард сидел тихо, успокоенный газировкой. Бобби и Аллен пили кофе. «Окей, профессор», — произнес Бобби, — «как мы пронесем сок». «Украдем с сестринского поста несколько катетерных мешков. Они не протекают». Гейп позадаченно посмотрел на Алина. «Катетерный мешок? Это еще что за хрень?» «Мешок для мочи, чучело!» — ответил Бобби. «Как у старика с зеленой табличкой на двери». Гейб поморщился от отвращения. «Да ладно тебе!» — успокоил Алин. «Они там стерильные. Я бы использованный не взял». «Дошло!» — потрясенно выговорил Бобби. «Гениально! Закрепим мешки под рубахами и пронесем сок!» «Остается придумать, как украсть мешки», — добавил Аллен. «Предоставьте это мне!» Гейб встал и направился к двери. «Кобед будет сделано!» «Тогда самое сложное позади!» — сказал Аллен. Ричард захихикал. Бобби почесал нос. «Хоть бы получилось! Живем среди такого дерьма...» что давно пора выпить. Бобби и Аллен до обеда играли в шахматы. Доска стояла на кровати неустойчиво, но они приноровились. Ричард тронул Бобби за локоть, молча прося дозволения принести еще попить. Дозволение было получено. Когда он отошел достаточно далеко, заговорили о том, как важно подготовить парня к самостоятельной жизни ведь Бобби скоро отправится в тюрьму, оставив маленького человечка здесь в одиночестве. Бобби согласился с Алином, что Ричарду пора отращивать крылья. Надо вытолкнуть его из гнезда, чтобы учился летать, но он выжидал подходящего момента. «После судебного заседания, — сказал он, — когда Ричард вернется на несколько недель в больницу, пока будут улаживать бюрократические формальности для отправки домой, ему уже будет легче». Мысль о доме смягчит для Ричарда удар, а потом на воле кто-нибудь возьмет его под крыло, он такой душка». Ричард вернулся с газировкой и сел у ног Бобби. Партия в шахматы продолжалась. Без десяти двенадцать в дверном проеме показался Гейб. «Скоро хавчик, ребята!» Плутовский улыбнулся он и вытащил из рубахи три мочеприемника. «Как тебе удалось?» — спросил Бобби. «Не заморачивайся. Главное, достал». «Идеально!» — заявил Аллен. «Тогда за дело, мать вашу!» — воскликнул Гейб. Аллен сунул мешок под рубаху. Бобби гейп Гейб его примеру, а Ричард радостно захлопал в ладоши. «Жрачка!» — эхом разнеслось по коридору. Когда встали в очередь, Аллена кольнула совесть. Он вспомнил, что ставит под угрозу предстоящее судебное слушание и уже не мог точно сам себе ответить, зачем идет на такой риск. В Афинах доктор Кол говорил, что у него есть привычка испытывать судьбу. «Сначала надо раскрошить хлеб», — скомандовал Аллен, когда они вернулись с обеда. Бобби помог ломать хлеб, Ричард внимательно наблюдал, Гейб стоял на стреме. «Теперь затолкаем в бутылку из-под молока», — сказал Аллен. «Потом насыпем полкило сахара. В хлебе дрожжи смесь сахара, дрожжей и виноградного сока забродит, и возникнет давление. Чем дольше брожение, тем больше жидкость превращается в алкоголь. Хлебный спирт, как кукурузный самогон». «Давление?» — переспросил Гейб. «А бутылка не взорвется». «Не дрейф!» — Аллен вытащил из шкафа резиновую перчатку. Нашел в помойном ведре, помыл как следует. Он надел перчатку на горлышко бутылки и закрепил резинкой. Перчатка будет надуваться и в то же время поддерживать нужное давление для нашего эликсира. Бобби оттянул палец перчатки и с щелчком отпустил. Можно потом еще сока долить? Даже нужно, ответил Ален. Теперь надо выбрать место, где ее припрятать, пока идет процесс. Набражение надо восемь дней. Воздух из перчатки будем выпускать по очереди. — И где припрячем? — спросил Гейб. Ален подмигнул. — По-моему, лучше всего в южном зале над клеткой санитаров. Подождем ночной смены. — Прямо у них под носом! — присвистнул Бобби. — Поправочка над носом! — уточнил Ален. — Там столько дверей, что они ни за что не унюхают. Третье. За день до того, как Миллигана перевели из Афин в Лиму, студентка факультета журналистики, писавшая для университетской газеты «Лэнтерн» Сьюзан Прэнтис, смогла обойти охрану, пробраться в отделение и поговорить с ним. Это произошло во время сумятицы, так что разговаривала она с Билли О. Позднее, после перевода в Лиму, она написала ему письмо, говоря, что люди его не понимают и боятся из-за собственного страха перед неизвестным. Добавила, что до встречи с ним тоже боялась. Но стоило ей только его увидеть, как все изменилось. Теперь она считает его хорошим, душевным человеком и чувствует вину за свои былые предрассудки. Как правило, писала она, журналисты встают на защиту слабого, но никто не понимает, как обращаться с таким, как он. Билли о согласился на ее просьбу о повторном визите 23 октября 1979 года. Но так ее и не увидел, потому что Артур не доверял ему разговоры с прессой. По его приказу на пятно встал Аллен, а когда Билли О вернулся, она уже выходила из комнаты свиданий, махая ему на прощание. Билли О. обнаружил у себя во рту сигарету и его чуть не стошнило. Это нечестно. Артур установил правило — что Аллен должен тушить сигарету, прежде чем уходит с пятна. Судя по переполненной пепельнице, миссия была долгой. Когда Билли О вернулся в отделение, он в ужасе обнаружил посреди своей камеры санитара Карла Льюиса. Вокруг были раскиданы одежды и туалетные принадлежности, кровать засыпана тальком, зубная паста выдавлена из тюбика. «Где мои деньги, щенок?» Шепелява рявкнул Льюис. «Я же сказал, что заплачу!» — взмолился Белло. «Зачем этот погром? Вы стояли за моей спиной сегодня утром, когда я солгал адвокату, что у меня сломалось радио, и он должен послать вам на новое сто долларов. Сегодня утром? Ты кому мозги пудришь? Это было три дня назад. По Юнион до сих пор никаких переводов. Я ему позвоню еще раз. Наверное, он был занят. К утру деньги придут». Льюис вышел из камеры с презрительной ухмылкой. «Надеюсь, очень надеюсь». Биллио прекрасно понял угрозу. Он видел, что случается с другими пациентами. Если деньги не поступят, ему не поздоровится. Хотя со времени поступления в этот гадюшник у него не было прямого мысленного контакта с Артуром, Рейджином или Алленом, он знал, что они периодически вставали на пятно. Он находил записки, нацарапанные незнакомым почерком, Ему часто говорили, что он сказал или сделал что-то, о чем он не помнил. Время исчезало. Не только минуты и часы, а, судя по словам Льюиса, целые дни. Ему стало стыдно. Внезапно он услышал снаружи рев толпы. Подбежал к окну и увидел, что во дворе размахивают палками сотни заключенных. Лица некоторых закрыты капюшонами. Не верясь своим глазам, он выскочил из камеры с криком «Бунт! Бунт!». Карл Льюис посмотрел на него с омерзением. Геванюк. «Я видел! Они захватили двор, ты мне ничего не сделаешь. Они сюда ворвутся, и тогда ты узнаешь!» Льюис покачал головой. «Ждешь, не дождешься, а? Здесь кино снимают. Не слыхал?» К «Кино?» «Да, для телевидения. Выбрали Лиму, потому что очень похоже на Аттику. Тюрьму строгого режима в штате Нью-Йорк где в 1971 году произошло восстание заключенных. Билли О печально покачал головой, вернулся в камеру и поглядел в окно. Можно было сразу догадаться, слишком хорошо так не бывает. В мире нет справедливости.